Он не восстановил даже половину сил, когда где-то гулко заухали выстрелы. Планшетов подхватился, будто ужаленный, в первую секунду подумав, что стрелки целят в него. Но это было не так. Пальба слышалась с той стороны, где он оставил друзей. — Чтоб тебя! — ругнулся Юрий. Оружия при нем не было. Пистолет, который он выронил еще на карнизе, теперь валялся где-то внизу, а рядом с его противниками, один из которых, вероятно, был при оружии. Второй, скорее всего, обходился голыми руками, чувствуя себя при этом вполне уверенно. К счастью, во распоряжении Юрика оставался труп Белли. Его следовало немедленно обыскать, что Планшетов и сделал. Обыск ничего не дал, карманы оказались пусты, если не считать пары ребристых презервативов, початой упаковки жевательной резинки с и нескольких шеванных купонов, которые, как известно, как огня боялись воды. Беля же их постирал, и они превратились в бесформенные комки бумаги. покопавшиеся еще... Юрик извлек из внутреннего кармана куртки покойного практически полную пачку Мальбора, из чего следовало, что ушедший был крысой, как наверняка сказал бы Мотыль. Правда, Мотыль тоже ушел, и теперь, по мысли Юрика, оба пребывали там, где, если верить наркоманскому анекдоту, полно травы, но нету спичек. Понюхав пачку Мальбора с такой миной, от которой любой народный целитель, зарабатывающий на отваживании курильщиков от табака, наверняка опустил бы обе руки, Юрик спорятал трофей в карман, оставил труп и принялся шарить по пещере в поисках зажигалки и оружия. Вскоре ему повезло. В самом темном углу он натолкнулся на автомат импортного производства с кучым стволом, коротким металлическим парикладом и обоймой, торчащей не вниз, а влево. Юрик подумал, что оружие здорово смахивает на дрель, которая когда-то была у планшета старшего пока он ее не пропил вместе с остальными инструментами. Повозившись в минуту, планшетов отстегнул магазин, И с удовлетворением отметил, что он в два ряда нашпикован толстенькими якутцами, похожими на молодые и патронами. «Надо же!» — хмыкнул планшетов. «Какие интересные сверла! Надеюсь, они достаточно далеко летают!» Юрик взвесил оружие в руках. Автомат был тяжеловат и, как показалось Юрику, не очень удобен. К тому же с подобной конструкцией он столкнулся впервые. Ничего-ничего оподрил себя планшета. Главное, я в курсе, откуда тут вылетают пули и что для этого нажимать. Остальное пореложится. Повесив оружие на шею, планшетов покинул пещеру и перебрался на карнист. От жары не осталось и следа. Тучи надвинулись и придавили горы. Горы, набычившись, вспороли брюха с колесными вершинами. Из рваных дыр холестали струи дождя, а риск сорваться в пропасть соответственно вырос. Вероятность быть обнаруженным, напротив, сократилась ввиду резкого падения видимости. А решит что это уравнивает шансы, и Юрик двинулся по карнизу в обратном направлении. Хоть возвращаться, как правило, сложнее, чем уходить. А ливень молотил его по спине и затылку. Молнии били одна за другой. Отвесные стены оказались отличными природными ретрансляторами, и многократно отраженное эхо пошло гулять по ущелью. Скоро Юрик оглух на оба уха и уже не мог отличить ракучущие грозовые раскаты от сухого, похожего на кашель, резком выстрелом. Когда он только выбирался на карниз, был уверен, кто-то из друзей, вероятно, портасов, отстреливается из пистолета. Теперь стрельба, гром и эхо смешались в одну безумную какофонию. Планшетов слышал ее, словно из-под воды. Когда Юрик преодолел две трети пути и до пещеры оставалось рукой подать, грозовой фронт, потеряв способность летать, Рухнул на землю. Так, по крайней мере, показалось самому Паланшетову, когда он падал ничком, сбитый с ног взрывной волной. На секунду воздух сделался плотным и горячим, как тесель. У планшетова окончательно заложило уши. Ему почудилось, весь козырек пришел в движение. Заходил ходуном, коряж не задрожал, застонал точно старый дом, который ломают чугунной бабой. Сверху посыпались обломки, большинство не крупнее горецкого ореха. Некоторое же, судя по звуку, величиной пушечное ядро. Юрий ужал голову в плечи, прикрывая затылок руками. И немедленно получил по спине камнем, не слишком большим, но достаточно увесистым, кусая губы от боли, планшета вызвивался на карнизе, ожидая, когда очередной булыжник проломит ему череп, будто яичную скорлупу, и положит конец мучениям. Ему снова повезло. Он остался жив. Камни угомонились, коряж больше не вибрировал. Снова сверкнула молния. Юрик поднял голову и заметил дум стоящийся из той пещеры, в которую он так стремился попасть. Левень продолжал неистоствовать. Водяные струи таранили частицы дыма и увлекали их вниз. Только тогда планшетов сообразил, что небо по-прежнему на месте. Это местные, земные разборки. Что-то взорвалось. Возможно, ручная граната. Откуда? пробормотал Юрий. Ему чудовищно хотелось пить, но подставлять рот небесам было некогда. К тому же он рисковал проглотить камень. Отверблюда, зема! ответил внутри его головы волына. Был поздний вечер субботы, они только собирались с дорогу, и стояли во дворе дома Эдика на Троещине. Солнце давно село, площадку освещал одинокий уличный фонарь, уселевший из-за того, что окрестная детвора отдала предпочтение клею момент, а он в чрезмерных дузах вызывает косоглазие. Портасов вынес из парадного несколько сумок и отправился назад, За следующей порцией посоветовал Паншету с Вовчиком похвиливаться. Приятели складывали поклажу во вместительный багажник Линкольна. На глаза Юрику попалась грубая холщовая торба, оказавшаяся к тому же невероятно тяжелой. И он мрачно осведомился у Волыны, что это за дерьмо, Полегче семейно. Вытянув обе руки, Волына забрал мешок у Юрика, а затем бережно положил в салон. К себе в ноги. «Что за хули в металлолом?» Продолжал допытываться планшетов. «Не пишу Юрик!» Посоветовал Вовчик. «В «Ног будешь знать, скоро состаришься, земеля!» Лицо его при этом приняло откровенно заговорщическое выражение. «Значит, это граната!» Догадался Юрик. «Граната из мешка, который эти кретины, портасов с волыной, прихватили с собой!» Планшетов прикинул объем мешка. И решил, что гранат там было как минимум десятка-два. Следовательно, продолжал размышлять Юрий, это только начало. И если какому-то кретину, вроде Портасова, пройдет нездоровая мысль попробовать кряж на крепость, еще разок начнется такой камнепад, чувак, что закончившийся недавно покажется детской проделкой. Как бы в подтверждение этих опасений, кто-то выкрикнул что-то воинственное, и Юрику показалось, он узнал голос Протасова» а затем тяжело ухнула вторая граната. Правда, скорее всего, она разорвалась в глубине лабиринта, далеко от поверхности. Тем не менее, козырек застонал и качнулся, точно качели. Планшетов в липком поту едва не соскользнул в пропасть. А решив, что балкон вот-вот обвалится, он встал на четвереньке, поправил автомат, которым отдавил себе ребра. Автомат не составил компанию пистолету лишь потому, что висел на Ремешке, сделав несколько глубоких вздохов, Юрик поскакал вперед с невероятной прытью, которая сделала бы честь самому удалому горному козлу.